Глава 31. Интерлюдия. Пора вмешаться, кажется, прошел достаточный срок. Сильные мира сего никогда не соглашаются сразу. Это Арлен Майер поняла тогда же, когда перешла в разряд сильных мира сего. Еще 14-летней девочкой, растерянной и не знающей, что ее ждет почти все время проводящей под контролем, забравшейся в ее голову сущности, она почувствовала одно – благоговение. Люди боялись ее, уважали ее, делали все, чтобы угодить ей и не разозлить. И какие люди – президент Америки, генералы и маршалы – искатели высоких рангов. Позже она, разумеется, научилась это использовать. Если зовут – не соглашайся. «Сошлись на дела. Мир большой. Чудотворец одна такая и не может быть везде и сразу. Да, даже с ее силой не может. К тому же, она человек, а не машина для спасения планеты. У нее могут быть свои планы, своя личная жизнь». Она не задумывалась над тем, что на самом деле считают по этому поводу президенты и чиновники. Главное, что они не смели ей возражать. «Они решились на этом», — сообщила ей владычица однажды днем. «Они практически готовы отступить, заморозить те врата, объявить зону вокруг запретной и больше никогда туда не соваться. Почти готовы, но колеблются». «Хочешь нанести последний удар?» — сообразила Арлин. «Они пока не решились до конца оставить такие врата за спиной». Но если сама великая Арлин Майер войдет туда и скажет, что их не закрыть? Совершенно верно, подтвердила владычица. Они просто не смогут поступить иначе. Это скажется на моей репутации, поморщилась Арлин. Первое крупное поражение за безупречные двадцать лет. Это будет стоить того, чтобы он не вернулся и не принялся за старое. «Да, госпожа», — кивнула Арлин. — «ты права, как всегда. К тому же они все равно ничего не посмеют сказать мне в лицо, и в любом случае я стану сильнейшим искателем мира». «Вот именно». Сегодня владычица была настроена благодушно. «Пусть тебя не волнуют мысли простых смертных. Ты мой аватар, и ты должна быть выше этого». Ну и ладно. Арлин прошлась по своим апартаментам, подцепилась из керамической миске на столе спелую грушу и не торопясь съела ее. Затем подошла к телефону и нажала кнопку. Всего одну. В век мобильников и карманных амулетов связи, кнопочный проводной телефон выглядел смешно и даже жалко, но этот аппарат был кое-чем особенным. Моментальная связь с первыми людьми планеты по нажатию одной лишь кнопки – то, чего не удостоился больше ни один искатель на Земле. «Господин президент», – заговорила Арлин, придав своему голосу дружелюбие и тепло. «Да, хотела сообщить, что разгребла накопившиеся дела и теперь свободна. Кажется, кризис в России все еще не исчерпан, а вы хотели в него вмешаться?» Зачем на самом деле президент США хотел мешаться в кризис в далекой, заснеженной, не в это время года, но все же России, Арлен не знала, да и в принципе не особенно стремилась знать. Хотел ли он, чтобы русские стали его должниками, причем по-крупному, или, может, стремился доказать, что американские искатели сильнее утвердиться на политической арене с колыхнутой появлением некроманта? Смертью Ларина и прочими событиями? Еще что-то? Да плевать. Главное, что это совпадало с ее собственными планами. Конечно, она могла бы появиться в России и так. Как и все искатели ССС Ранга, Арлен не имела никакого гражданства и не подчинялась никакому правительству. ССС Ранг – это вообще не про подчинение кому бы то ни было. Но все-таки она жила в Америке, чаще всего занималась американскими делами и вообще ассоциировалась у людей с самой свободной и демократической в мире страной. Не прошло и получаса, как политические шестеренки завертелись. Обрадованный президент США сообщил, что должен сделать несколько звонков. Затем Арлин позвонили уже представители российского посольства в Нью-Йорке. Сердечно поблагодарили и осведомились о ее райдере. Арлин не стала грузить их сложными требованиями. Еще один плюс бытия ССС рангом в том, что все необходимое ты можешь достать где угодно и когда угодно. Затем же звонки посыпались один за другим. Вначале звонили пресс-секретари, просто секретари, помощники, референты... Не потому, что высокие лица не хотели говорить с Арлен напрямую, нет. Напротив, они не хотели показаться неучтивыми и через своих людей оставляли запрос на разговор, уточняя, удобно ли уважаемой госпоже Майер говорить в это время, согласна ли она уделить 10 минут для разговора и все в таком духе. Ну, это помогало. Помогало не загрузить линию. В первые полчаса такого гула и звона Арлин выстроила своеобразную очередь звонков, а уже затем спокойно разговаривала со всеми, зная, кто за кем идет. Звонили все: представители элиты Святой Руси и амурских тигров, пресса, как американская, так и российская, несколько крупных российских искателей, глава клана Гвинов, невесть чего хотевший. Арлин отвечала всем, Кратко, вежливо и мило, поддерживая имидж спасительницы и героини. Это тоже была часть ее работы, отвечать на подобные звонки. Да, она собиралась прилететь в Россию в ближайшее время. Сейчас там стоит ночь, но к началу нового дня по местному времени она уже будет там. Да, она приложит все силы, хотя ничего не обещает. Даже в ее практике до сих пор не было врат такого ранга и размера, а российские искатели и так уже сделали многое. Да, общественность может узнать о ее скором прилете, даже должна. Ничто так не воодушевляет людей, как осознание, что кто-то стоит на их защите. А жителям Москвы сейчас особенно нужна защита, после всего, что произошло в их городе и после всех понесенных жертв. Нет, она не могла вмешаться раньше. Увы, ее дела всегда важны, а мир большой. Она востребована, как никто другой. Нет, простите, рассказать не может. Обязательства о неразглашении, знаете ли. Да, она планирует действовать в одиночку, без партнеров. Так что вносить большие изменения в планируемый рейд не придется. Извините, если это прозвучало резко, господин пресс-секретарь, Но искатели вашего трюмверата будут скорее мешаться под ногами и попадать под удары, чем помогать. И это не укор в их адрес, просто не совпадают весовые категории. Еще раз извините. Нет, она не планирует объединять силы с некромантами и сражаться с ним в команде. Признаться на этом вопросе Арлен немного зависла. Задал его, конечно же, представитель прессы, а именно журналист с неизвестного ей, но, вероятно, популярного в России канала. Пожалуй, это был единственный момент, на котором четкий и спокойный ответ сбился. «По крайней мере, не планирую на данный момент», – закончила Арлен мысль, поколебавшись пару секунд. «Но «Ну, если такая возможность позволит закончить рейд более эффективно и быстро, то все может быть». Владычица, нужно отдать ей должное, честно и спокойно дождалась, пока Аррен закончит беседовать и повесит трубку, и только потом спросила. «И что это было?» «Что?» — Арлен закатила глаза. «Ты про некроманта?» «Про него, разумеется. Спасала свой имидж? Вот что? Я дала тот ответ, который от меня ждали, вот и все». «Хм...» «А ты знаешь...» – недовольство в голосе владычицы сменилось на заинтересованность. «Из этого может выйти неплохое шоу». «Шоу?» – Арлен, конечно, понимала, что Владычицы будет приятно наблюдать за чувствами некроманта в этом случае, но какая еще от такого союза может быть практическая польза? «Представь себе, как ему придется себя вести!» – хохотнула сущность. Он ведь не сможет отказаться. Его репутация на кону. Многие считают его демоном или кем-то подобным. Вот это Таарлин представляла себе более-менее хорошо. «И это все?» – заметила она. «Шоу для тебя одной?» «Этого вполне хватит», – самоуверенно заявила владычица. «К тому же пусть привыкает работать со мной и на меня». Это будет неплохая психологическая обработка. Поверь, уж я это могу сделать. Ты много чего можешь, не стала спорить Арлин. Нет, речь сейчас о другом. Не о силе сущности, не о магии или вратах. Тут пригодится совсем другое. Психология. Иное мышление, чем у вас людей. «Человеческие сознания поддаются, словно пластилин!» Арлин сочла за лучшее промолчать. А через 3-4 секунды снова зазвонил телефон. И она погрузилась в новую череду вопросов и ответов. Смена часовых поясов уже давно не была тем, что смущала Арлин. Она могла телепортироваться между континентами каждый день. Бывала везде и постоянно. Так что московский рассвет ничуть не вызвал у нее сонливости или бессонницы. Госпожа Арлин, сопровождающий от триумвирата и дворенный пол подметали. Мы так рады, это честь для нас. Не так уж давно и здесь и было. Поморщилась Арлин, ступая по московскому асфальту. Когда некромант создал свой замок. «Да, но тогда вы приезжали как частное лицо». Кажется, этот тип был не очень опытным. Остальные двое попытались тихо зашикать на него, но вышло не так уж и тихо. Пришлось замолчать. «Я всегда частное лицо», — улыбнулась Арлен с нисходительной улыбкой. «Это мой постоянный статус. Но я поняла, о чем вы. Тогда я приезжала как зритель, просто посмотреть, что будет. — А сейчас собираюсь сражаться в ваших рядах. — Вы желаете куда-нибудь заехать перед тем, как направиться в полевой лагерь? — подобострастно поглядел на нее другой дипломат. — Едва ли, — Арлен пожала плечами. — Но если вдруг мне придет в голову какая-то идея, я дам вам знать. — Что ж, если владычица хочет шоу, она его получит. Считает, что может обработать некроманта? Несомненно, может. Но как насчет собственного вклада Арлен в этот процесс? В конце концов, нужно же как-то убедить владычицу, что Арлен достойно отправится с ней в следующий мир, после того, как этому придет конец. Поразмыслив над этим вопросом, Арлен решила для себя, что все-таки выбирает жизнь.